На поверхности плавала игла, длиной примерно в 15 см. Сквозь воду было видно, что на дне чаши начертаны две прямые линии, пересекающиеся под прямым углом. Стрелка указывала вдоль одной из линий. "Тинг, нам-тинг", дрожащим голосом пропел старик-китаец. Пожилой лорд узнал, что так по-китайски называлась намагниченная игла. Англичанин был поражён. Это, наверное, был компас, о котором рассказывал Бэкен в Оксфорде. Его глас слегка подрагивал, но не сходило с главного направления. Под столом находился деревянный рычаг с ручкой, и на нём были изображены странные символы. Олтер решил, что смотритель компаса направлял ручку в соответствии с направлением мглы, так чтобы рука фигурки наверху всегда показывала на юг. Неужели всё настолько просто? Нодо человек был уверен, что кое-что понял, и ему было жаль, что он не в состоянии подробно расспросить старого китайца. Всё равно необходимо подробно во всём разузнать, подумал Олтор. Когда я вернусь домой, я должен всё в деталях рассказать Бэкану, и тогда он сделает компас, который будут использовать во время плавания английские суда. Он не очень понял назначение второго рычага, находящегося в полу. Рычаг был так приспособлен, что любое его движение колебало гонг, закреплённый рядом с рычагом, и он начинал звучать. Вдруг юноша осенил: это был гонг, звонивший в конце каждого пройденного ли. Кажется, подумал Олтер, рычаг соединён с одним из колёс. Заранее рассчитали, сколько поворотов колёса составляет один ли, и потом рычаг сдвигается и звонит гонг. Последствии Олтер удостоверился, что его догадка была абсолютно правильной. Старик уне терпелось побыстрее от него избавиться, и Олтер неохотно покинул повозку. Он был настолько взволнован открытием, что только подойдя к своей юрте, вспомнил, в каком сложном положении они очутились. К этому времени юрту разобрали и начали упаковывать вещи. Марьям сидела на верблюде, И Олтер с облегчением заметил, что у нее опять лицо и руки потемнело. Сбираясь на крупного хоросанского коня, Тристром сказал у Олтера. Она плакала, когда ей на лицо снова нанесли краску. Хоросанский конь. Хоросан, историческая область на северо-востоке, Персии. Тихо, Саргон. Спокойно, мой мальчик. Она сказала, что не хочет опять становиться такой уродиной. Приходится выбирать или плохо выглядеть, или снова оказаться в руках Хучин-Бабаха. По дороге Тристром заметил, я рад, что ты к ней переменил отношения. Она мне всегда нравилась. Тристром гордо улыбнулся. Я делаю успехи в изучении языка и даже могу уже с ней объясняться. Она постоянно задает мне множество вопросов. О чем? Об Англии. О жизни там и о людях. И очень интересуют английские женщины. И, конечно, она меня расспрашивает о тебе. Что она хочет знать обо мне? Кристром слегка покраснел. Боюсь, что она из меня вытянула всё, что мне известно о леди Инге. Ты, конечно, ничего не замечаешь, но ты ей очень нравишься. Она надолго замолчала и загрустила, когда я ей рассказал о твоей преданности леди Инге. Зачем ты это сделал? Олтер разозлился, но в то же время его это забавляло. — Трис, ты не должен из симпатии к девушке ей все выбалтывать. Ты же знаешь, что она, в общем-то, язычница. Я уверен, что ее даже не крестили. — Я все понимаю, — глубоко вздохнул Трис, — но она такая смелая. Она мне сильно нравится. — Тристаром Гриффин, держи эмоции в узде, — засмеялся Олтер.